начало производства и распространение гармоник в России. Россия была одной из тех стран, где гармоника сразу же после её изобретения получила широкое распространение. Подтверждение этого мы видим, читая биографию знаменитого русского певца Осифа Афанасьевича Петрова. Там, между прочим, сказано: "В нём с самого детства проявилась страсть и способность к музыке. Первым инструментом, на котором он скоро выучился играть, была гармоника. Это относится к 1823-1825 годам. Следовательно, можно сказать, что Петров был в числе первых, чьё музыкальное образование началось с гармоники. Привозили гармоники крепостные слуги, ездившие с господами за границу, купцы, странствующие артисты, моряки, особенно большую роль в распространении гармоники в России сыграли Петербург, Рига, Одесса и другие портовые города. Гармоника сразу же пришлась по вкусу широким народным массам и стала вытеснять другие, бывшие в народном обиходе старинные музыкальные инструменты. В 30-60-х годах гармонику можно было встретить на деревенских праздниках или городских ярмарках, как в областях Центральной России, так и на Украине, в Беларуси и Прибалтике, и даже на Урале. Отечественное производство гармоник началось в промышленном центре России Туле. Тула в первой половине XIX века жила кипучей производственной и торговой жизнью. Судя по архивным документам канцелярии тульского губернатора, в Тулу в то время нередко приезжали иностранные специалисты: инженеры, врачи, фармацевты, купцы вместе со слугами. Со своей стороны, тольские промышленники, купцы и простомастеровые часто выезжали из города по делам, связанным с их производством, и проявляли большой интерес к многочисленным ярмаркам, устраиваемым в различных городах. На этих ярмарках можно было не только узнать цены на те или иные товары, но и встретить всякого рода новинки, увидеть какую-либо диковинную заморскую штуку. Нет ничего удивительного в том, что именно в этом городе уже в 30-х годах стала известна примитивная ручная гармоника. Старожилы в Туле рассказывали нам в 1870-1871 годах, что они помнят, как еще лет 40 тому назад услышали впервые веселые звуки гармоники. Новые гости нашла себе приют на окраине города, в Чулковой слободе, названной так по имени стольника Чулкова. Эта окраина была населена преимущественно бедными рабочими, семьями и кустарями. Им-то и пришла с по сердцу гармоника. Здесь она выросла и окрепла. Отсюда начался её победный марш по городам России. В Туле, городе умельцев, Как его часто называли, сразу нашлись люди, которые сделали вначале для себя, а затем для своих знакомых такие же инструменты. Среди первых мастеров, начавших изготавливать гармоники, были оружейники из Чулковской слободы: Воронцов, Сизов, а позднее Шкунаев, Щёлоков, причём за образец служила гармонь, привезённая Сизовым из Нижнего Новгорода, и стоившая 35 рублей. Эта гармоника была в виде двух дощечек, между которыми была заключена игральная планка. Звуки получались при посредством вдувания в неё воздуха. Говорят даже, что он заплатил за неё 40 рублей оссигнациями. Привезя в Тулу такую гармонь, Сизов скопировал её, начал их делать, а за ним научились производить гармонии и другие оружейники. С первой одиковенной музыкальную игрушку мастера делали для себя и для других просто из интереса. Потом это стало для них приработком, которым они занимались по вечерам после основной работы. Спрос на эти изделия всё возрастал, занятие оказалось прибыльным, и кустари перешли целиком на изготовление гармоник. Поэтому в работе стали принимать участие и члены семьи мастера. Так появились первые мастерские на дому. Вот как описывается в одной из книг того времени производство гармонии к кустарем-одиночкой. Мастер дома строгает тонкие тесницы, а затем распиливает их на дощечки, соответственно величине верхушки правой части и дна левой стороны будущего инструмента. На той, которая будет правой частью инструмента, просверливается необходимое количество круглых отверстий для так называемых ладов, Далее ребром приклеивают другую дощечку с клавишами, и наконец делается бумажный мех, а с другой стороны прилаживается другая дощечка левая часть гармоники. Изготовление колеблющихся глазков происходит из куска медной проволоки, которая расплющивается молотком на наковальне, а затем зубилом рассекается поперёк на различные величины пластинки. После отшлифовки эти медные язычки приклёпываются к железной планке над заранее пробитыми узкими отверстиями в ней. На противоположную сторону этого отверстия наклеивается полоска из лаки или сафьяна, и после этого планка подклеивается под правую дощечку таким образом, чтобы каждая пара язычков приходилась как раз под круглым отверстием в этой дощечке. В завершении после сборки гармоника раскрашивается краской или оклеивается цветной бумагой. Как видно из этого описания, даже производство примитивных гармоник состоит из многих отдельных частей и мелких деталей. Поскольку заказы превышали возможности производства, то мастер Кустарь стал заказывать другим своим товарищам изготовление нужных ему частей гармоники. количество домашних мастерских, изготавливавших такие детали или гармоники целиком, увеличивалось в Чулковой слободе с каждым годом. Наконец, в начале 40-х годов, значительно раньше, чем в Италии, США и многих других странах, в Туле возникли гармонные фабрики, на которых производилась главным образом сборка гармоник из деталей, сделанных кустарями на дому. Первые гармонные фабрики были организованы оружейниками Тимофеем Пименовичем Воронцовым 1787-1854 годы и Иваном Евстафьевичем Сезовым. Из сохранившихся в Тульском областном архиве ведомостей этих фабрик за 1848 год видно, что они выпускали вместе около 10 тысяч штук гармоник в год, а следовательно, представляли уже хорошо налаженные производства. появляются и исполнители на гармониках перед широкой публикой. В газетах мы находим сообщения о выступлениях в городском театре города Белёво Тульской губернии примерно в 1845 году талантливого тулька актёра Дробикова, дававшего на гармонике концерты, и его слушали с большим удовольствием. Его гармонику тогда оценили в 7 рублей серебром. Дробиков, сколько я могу припомнить, пишет в газете Тульские губернские ведомости Мартынов. Такие из неё извлекал звуки, что издали трудно было понять, на каком инструменте он играл. Стало быть, всякое дело мастера боится, заключает автор статьи. в 1851 году в список пополняется гармонной фабрикой Матвея Матвеевича Медведева, выпустивший 3589 гармоник девяти сортов от 15 копеек до 4 руб. Безусловно, фактическое время организации всех этих фабрик на несколько лет раньше, чем датирована доходная документация. В ведомости подавались ли штом в том случае, если производство было уже хорошо налажено и давало значительные доходы, а количество рабочих превышало установленную для кустарных мастерских норму. В 1854 году по ведомости владельцами гармонных фабрик значится: Воронцов, Сизов, Медведев, Золотарёв, Ларин, Вагин. В 1855 году в Туле было 5 фабрик. Из списка выбыла фабрика Сезова. А в 1856, 1857 годах 6. Прибавилась фабрика Грызлова. С начала возникновения гормонного производства и до середины 50-х годов кустарные мастерские и фабрики вырабатывали почти исключительно так называемые детские гармошки, имевшие до пяти клапанов на правой стороне. Стоимость их была от 15 до 25 копеек. Они были грубой, яркой отделки и очень примитивного устройства. Мех делался наподобие бумажных гофрированных фонариков. производились и гудочки, гармошки без клапанов, издававшие один-два звука, детская забава, встречавшаяся со многие годы на ярмарках. Кустари, выпускавшие эти гармоники, смотрели на них просто как на кустарно-промышленное изделие, предназначенное для развлечения и дававшее хороший доход. В середине 50-х годов, кроме детских гармоник, начали производиться гармоники с семью клавишами на правой и двумя босовыми клапанами на левой стороне, приспособленные для исполнения примитивных песен с мажорным аккомпанементом. С начала 60-х годов появились гармоники с семью, восьмью и 10 клавишами на правой стороне и двумя, четырьмя босами на левой. В дальнейшем производстве гармоник в Туле шло по пути увеличения количества видов и улучшения качества.